Тебя же в ночь-полночь будет, вот ты и берешь за беспокойство сверх цены тринадцать копеек. Ну а теперь считать начнем. Участковый прищурился, еще сильнее прежнего наморщил лоб и непонятно улыбнулся. Мы, Евдокия, по памяти считать зачнем, так как июль месяц, я по твоей работе контроль наводил, сказал он. Ну, второго числа водку у тебя семеро геологов брали, это девяносто одна копейка. А Нискин звучно передвинул костяшки счетов. «Первое число я не прикидываю, потому что в этот день ты за товаром ездила. Ну, дальше. Третьего числа тракторная бригада Петунина премиально за косьбу получала. Это Евдокея, 12 бутылок, что составляет один рубль сорок копеек. Пятого числа, как ты сама знаешь... «Усть-Юльские в нашу деревню повалили. Я допоздна на лавочке сидел, и ихних девятнадцать гавриков насчитал. Это Евдокея? Хватит, Анискин!» Тихо-тихо сказала Дуська. «Память у тебя!» Она привалилась спиной к подушке, косо усмехнулась, как бы незряче провела рукой по бледному лицу и досказала шепотом «Мне гинуть с твоей памятью, Анискин!» Не отвечая ей, участковый привстал, отдуваясь от усилия, положил счеты на место, но садиться на стул обратно не стал, а выпрямился во весь рост, могучий, громоздкий. Долго, наверное, полминуты он смотрел на Дуську рачьими милицейскими глазами, потом сказал, «Не надо тебе гинуть, Евдокея, не надо!» Он резко взмахнул рукой. Тебе не гинуть требоваться, а наоборот, замуж выходить. Замуж выходить? Дуська приподнялась, повела бровями, помедлила секундочку и, дернув губой, переспросила. Замуж, говоришь, выходить, Анискин? А за кого? Еще секунду Дуська молчала, открыв рот. Опять не хватало воздуха, и слова в горле встали комом. Потом, взмахнув полными руками, подскочила к участковому, ужалила его взглядом, но вдруг снова попятилась назад к своему высокому сундуку, но ну, совсем ошалела бабенка. «За кого выходить, Анискин?» — наконец оглушительно крикнула Дуська. «За колхозного бугая Черномора?» Ухмыляясь и подергивая плечами, она кинула литое тело к сундуку, с размаху открыла крышку и, внезапно тоненько взвизгнув, обеими руками выхватило из него синие и розовые коричневые и зеленое, шуршащее и переливающиеся блестящие и тусклые Замуж, говоришь, замуж! — кричала Дуська, по шахтерски работая в сундуке руками и плечами. — Замуж, говоришь! На участково, ушибая густым запахом нафталина, Из сундука летели кофты и платья, зимние ботинки и туфли, рубашки и трусы, бюзгальтеры и чулки. Потом полетело теплое плисовая пальтишка, шапочка из цигейки, чесинки, осеннее пальто из Габардина, красное вельветовое пальто, две пары резиновых бот и так далее. Кое-что из летящего в него Нискин ловил, укладывал на кровать. Но кое-что валилось на пол, непойманное, и Дуська по нему оглашенно приплясывала. «Замуж, говоришь? Замуж!» Когда в сундуке ничего не осталось, Дуська, ощерив зубы, повернулась к Анискину и пошла, пошла на него, грудью, животом, глазами, растопыренными бедрами. «Замуж, говоришь! Я тебя спрашиваю, мать твою перемать, за кого мне замуж выходить?» Дуська пхнула участкового грудью и животом, сбила-таки с неподвижности, и, торжествуя, хохоча перегнулась в пояснице. Волосы распущены, как у русалки, глаза дикие, рот перекошен. Замуж! Торжествуя над Анискином, Дуська попятилась, задела ногами, заплисывая пальтишко, и вдруг начала медленно валиться на кровать. Подумав, что она падает, запнувшись, А Низкин кинулся было к ней, но поддержать не успел. Женщина брякнулась лицом в подушку и мелко-мелко затряслась плечами. «Ох, — Ох-ох-ох! — прорыдала душа.